За ними не угнаться. Теща, конечно, больше всех себе накладывает. Аликак Кудьяр кудьярыч высказал, лидирует. За ней тесть, а после Оленька. Но уж Бенедикт в хвосте плетется. Сколько ж они над ним смеялись. Но по-доброму. А берем, ничто не попадя. Все по порядку. С первоначалу на пирожки налегаем. Штук 40 в рот себе побросаем. Один за другим, один за другим. Как горох. После черед оладьем. Энтих тоже без счета. После попорот закусим. Разогревшись, к супу перейдем. Тарелок пять откушаем. Скажем, ну-ка, вроде аппетит проклюнулся. Тогда уж черед мясу. После мяса блины сметанкой полить, грибы шеи поверх шмякнуть, трубочку свернуть и, господи, благослови. Жбан блинов-то и усидим. Потом, конечно, жамки сладкие, с толчеными огницами, ватрушки, пышки, а после сыр и фрукты. Бенедикт ни нипочем не хотел сыр и фрукты. Сопротивлялся. Это после сладкого? Сыр? Вы что? Что? Смеялись над ним. «Объясняли ж тебе, супруга моя Феврония, из французов. Ведь объясняли? Ведь какие вредные французы эти поешь сыру, тут тебя и выворотит, и прощай обед. Хоть сначала начинай. А крыжовник этот фрукт кислый, страшный, волосатый, и того хуже. Грызешь, плачешь, козликом себя чувствуешь». Это обед, но а кроме обеда тоже перекусываем Завтрак, второй завтрак, полдник, ужин обязательно И на ночь с собой миску с едой дадут А ну как ночью встанешь по нужде, али как? А от голода кишки сведет? Боже упаси Поел? Отдыхать, на лежанке лежать, дремать у печки А то в сани сядем, осень подморозила, так оно и хорошо Вот с утра глаза продрамши, с окна пузырь отведешь, глянешь, что природа-то к зиме никак Воздух такой свежий, холодный, небо в белой муте, первые снежинки белые, большие, зубчатые, на земь падают Сначала медленно, помаленьку, али сказать штучно, пересчитать можно, потом большие, больше, больше, вот уже сгустилось в воздухе Сначала забора не видать, потом построек ближних, а там разойдется и вообще ничего не увидишь, только сеть белая перед глазами пляшет А в горнице чисто, тепло Печь потрескивает, догудит, лежанка широкая да мягкая. На лежанке Уоленка развалилась, разленилась, Из-под одеяла вылезать не хочет.